Книга четвертая. В поисках прекрасные медузы. Джордж послушался совета Рэнди и съехал со старой квартиры. Он и сам не знал, куда податься. Ему хотелось только одного — оказаться подальше от парка Веню, от эстетских джунглей, охотников за знаменитостями, от призрачной жизни богатых и светских господ — которые точно паразиты расплодились на здоровом теле Америки. И он поселился в Бруклине. Книга дала ему кое-какие деньги, так что он расплатился с долгами и ушел из школы прикладного искусства, где до сих пор преподавал. И теперь он жил лишь на тот случайный заработок, который приносило его перо. Четыре года прожил он в Бруклине — А четыре года в Бруклине — это геологическая эпоха, единый беспросветный пласт. Это были годы нищеты, отчаяния, безмерного одиночества. Его окружали нищие, отверженные, заброшенные, покинутые люди. И он был один из них. Но жизнь сильна. И год за годом она шла вокруг него во всей своей многообразной сложности, богатая незаметными и никуда не вписанными малыми событиями. Он все это видел, все жадно впитывал, копил жизненный опыт, многое записывал и выжимал досуха, пытаясь извлечь из каждой мелочи скрытый смысл. Что же творилось у него в душе? В эти беспросветные годы к чему он стремился, что делал, чего хотел? Ответить на эти вопросы нелегко, потому что хотел он очень многого, но больше всего жаждал славы. То были годы упорных поисков этой прекрасной медузы. Он уже отведал ее плодов, и от них во рту остался привкус горечи. Ему казалась вся беда в том, что он ее еще... Не стоит, и он в самом деле ее не стоил, и потому он решил, что то была вовсе не слава, а лишь дурная сенсация. Вокруг него пошумели и забыли. Что ж, с тех пор, как он написал первую книгу, он кое-чему научился, он попробует еще раз. Так он жил и писал, писал и жил, жил в Бруклине один, как перс и проработав много часов подряд забывая о еде о сне обо всем на свете он наконец вставал из за стола его шатал от усталости нетвердой походкой пьяницы он выходил на ночную улицу ужинал в какой нибудь забегаловке потом зная что сумятиться в мыслях все равно не даст уснуть шел к бруклинскому мосту по нему в манхэттен и рыскал по городу пытался проникнуть в душу его, в самые потаенные ее закоулки, а на рассвете снова брел по мосту обратно в Бруклин и валился без сил в постель. И во время этих еженочных блужданий былые отречения забывались, былая верность, все была верна. Как-то так получалось, словно он, мертвец, восставал из мертвых потерявший себя вновь себя обретал словно он он который в краткий миг известности продал свой талант страсть юношескую веру и обратился в ходячий труп развращенный сердцем и во всем изверившийся вновь с кровью в одиночестве и тьме возвращал себе живую жизнь и в эти ночные часы он чувствовал что для него все в мире снова станет прежним и снова, как когда-то, маячил перед его взором призрак сияющего города. Широко раскинувшиеся, сверкающие ярусами бесчетных ярких огней, город неизменно блистал у него перед глазами, когда он шел по мосту, и высокие волны бились о его берега, и плыли огромные пароходы. Вот почему он возвращался опять и опять. А бок о бок с ним шел непреклонный друг, единственный, кому он открыл свое заветное желание. «Одиночеству», — прошептал он, — «Славы». И одиночество ответило, — Ладно, брат, поживем, увидим.